Глава 20. Проклятые роботы. Конечно, на жизненно важный вопрос Алексея Давыдовича я дал скверный ответ. Вместо того, чтобы зарядить своих людей уверенностью, этими словами я мог притушить их боевой настрой и посеять сомнения. Поэтому поспешил исправиться. «Выберемся. Нам тут оставаться никак нельзя». — Сэм, для начала пульни по ним из своей шайтан-трубы. Поручик не понял сленга из-за нового мира и объяснил. — Выстрел из гранатовой, Алёш! Бей в робота! Подхватив гранатобой, бабский метнулся к дыре, став на одно колено и прицелился. Элизабет освободила ему место. Я же поспешил убрать в рюкзак тот самый важный сверток — темной бархатистой ткани. Поручик выстрелил. Багровая вспышка осветила стены хранилища, кровавым отблеском отразилась на драгоценных вещицах герцога Уэйна. Громыхнуло так, что зазвенело в ушах. Заряд гранатовое понесся к цели. Сильно завоняло дымом и еще чем-то неприятным. — Робот минус один! — отрапортовал Бавский. — И двух магов прихватило. — Отлично! — «Теперь в сторону. Сделаю нам помощников». Закинув рюкзак за плечи, я занял место Алексея, сместившись на шаг влево, чтобы меня не могли достать их стрелки. Как раз в этот момент с той стороны раздались выстрелы. Близко к стальной двери ухнул фаербол и дахнул жаром. Маги пристреливались. Прошлую большую заваруху, когда я отбивал Ольгу Борисовну от цеков, нам хорошо помог магический шаблон «Дикие пчелы». Им я и решил воспользоваться. Увы, эта магия довольно прожорливая на ресурсы, но я был уверен, что после ее применения у меня хватит сил довести группу до подземного хода, если мы будем двигаться в тактическом построении Крапа альвары и оставшийся ресурс я буду тратить только на щит и нечастые удары кинетикой. Должно меня хватить хотя бы минут на десять. Напрашивался вопрос, а что дальше? Ведь у домика лесника нас будут ждать куда более крупные силы. Без сомнений, бритиши пошлют туда своих лучших спецов. На этот счет у меня тоже был кое-какой план, связанный с недолгим отдыхом для частичного восстановления сил. Но чаще всего бывает так, что планируешь одно, а выходит совсем другое. — Если услышите близко жужжание, глаза закрыть, не смотреть, не реагировать, — распорядился я, зная, что у существ, сотворенных этой магией, нет разделения на своих и чужих. По коже обеих рук пошел жар, превращавшийся в зуд. Особо сильным он стал к центру ладоней. В этот раз у меня не было необходимости держать магический щит, и диких пчел я кастовал с двух рук. Так эффективнее при равной затрате ресурса. Зуд стал невыносимым. Я вытерпел еще несколько секунд и отпустил. Золотистые искорки потекли длинным потоком в дыру, прочь из хранилища. Отлетев метра на три-четыре, искорки превратились в иллюзорно-астральных пчел. Летели дальше, вырастая до размеров мелких птиц. Стрельба по ту сторону двери стала интенсивной. Послышались крики. Ухнула боевая магия. У меня не было времени смотреть на происходящее в коридоре. Следующей задачей было вырваться из хранилища так, чтобы нам на голову не свалились потолочные блоки. Ведь люди Уэйна вполне могли активировать эту ловушку дистанционно. Чтобы такой опасности избежать, я решил активировать ловушку раньше их, пока мы находимся в безопасном месте. Выйдя на несколько мгновений на тонкий план, определил, где находятся датчики. Один из них был у самого края дыры, сотворенной мной в двери. Туда я и нанес не сильный, но точный удар кинетикой. Этого хватило, чтобы послышался грохот, и пол под нашими ногами содрогнулся. — Так надо, — пояснил я Элизабет, видя волнение в ее глазах. — Приготовились. Выходим сразу, как выйду я. Тактическое построение Краб-Альвары. Пробиваемся к подземному ходу. — Как быть с роботом, Ваша милость? — с беспокойством спросил поручик. Вот робот несколько портил мои планы. Чтобы его убрать с помощью хватки смерти, как тех, что возле лесного домика, требовалось время. Да и дистанция была великовата. Я выглянул, видя его сквозь оседавшую пыль за обломками потолочных блоков. Иллюзорных уже не было видно. Похоже, они полетели вверх по лестничному маршу. Возле робота на полу лежало несколько магов и стрелков британцев Хотя еще трое оставались втрою. Но робот! Убрать его внутренним взрывом слишком велика честь — и тогда я останусь без магического ресурса. Акцентированный кинетикой? Может, не пробить, и тогда потрачу силы зря. Наташ, — я подозвал Бондареву и указал на робота. Что за модель? Какая бронированность и где уязвимые места? Кав Гардиан, 1224. сходу определил штабс-капитан. Бронированность слабая, класса СТ-2. Опасный. Скорострельная турель на базе Кобра 16 и шесть малоразмерных грантовоев. Я его никак не возьму. Полная защита от ментальных атак. Уязвимые места, датчики и камеры обзора спереди. Они сразу под турелью. Эти черные дырочки. Также уязвимость, технический лиукнон сзади. Элис, сможешь положить ему в черные дырочки несколько выстрелов со своей кобры? С сомнением, — спросил я, — все-таки было далековато для стрельбы из пистолета. При всем этом нам следовало как можно скорее выбираться. Наверняка сюда уже спешили люди Уэйна и спецы британских силовиков. — Попробую, — отозвалась Стрельцова. Став на одно колено у левого края дыры, баронесса произнесла. — Демон, пожалуйста, помоги. Очень надо. Вскинула кобру и нажала на спуск. Загремели пистолетные выстрелы, запахло пороховой гарью и снова какой-то гадкой вонью. — Есть попадание! Завертелся! — сообщила Элизабет, выщелкнув в пустой магазин и сунув в рукоять новый. Я присел рядом с ней в довольно опасной зоне. Полагался на то, что со стороны коридора не видно происходящего хранилища. Здесь было темно, если не считать тусклой подсветки, фонаря бондревой Робот вертелся на месте, был и поехал вправо и наскочил на тело одного из магов. Очень похоже, что Элизабет лишила его зрения. Можно было подгадать момент и для верности ударить кинетика ему в зад. Все, идем, — решился я. «Э, светл, — Ваше Светло, стойте! — окликнул меня поручик. — Что еще? — я повернулся. — Живот прихватило. Уже минут десять, как мучаюсь. Больше не могу. Обычно веселые глаза Бабского выражали страдания. Оно читалось даже в славом свете фонарика Бондаревой. Черт бы тебя побрал, вырвался я, теперь понимая, чем так воняло помимо про газах. Веселый пудель императрица подпускал газы свои. По пути посрешь! — сердито бросила Илис. Тебя вообще нельзя было кормить за два дня до операции. Это от вина, от вина, от вина у меня бывает. Оправдывался Алексей Давыдович. Ладно, давай, быстро, решил я тоже сердито. Вот эта заминка точно была очень, не кстати. «А может, выйдем, заляжем за блоками, предложила штаб капитан кивнув в сторону двери. А то меня сейчас тошнит. Уж потерпи, отклонил я ее предложение. «Э -э, платка лишнего нет, раздался голос Алексея Давыдовича, и вместе с тем сильно завоняла. — С цветками жопу вытирай! Уэйн потом отмоет! — рассмеял Стрельцова. — Герцог, наверное, подумает, что мы здесь специально нагадили, как выражение отношения к нему лично. — Лишь бы он не подумал, что это случилось от страха с бойцом нашего прославленного подразделения. — Быстрее, быстрее, поручик! — сморщившись от вони, поторопило Бондарева. «Э, — Почти все. Сейчас вытру и готов. Отозвался он и зашелестел какой-то свиток. Через полминуты бабский доложил э, «Готов!» «За мной по одному, бабский замыкающий!» Я активировал лепестки виолы и полез в дыру. «Обходим обломки справа по краю. Следовать строго за мной!» Эта задержка нам дорого далась. В конце коридора, почти сразу за развороченным мостом робота, Появились маги, как минимум еще трое, и пара стрелков. Прикрываясь щитом, я двинулся в обход диоритовых обломков, держась ближе к стене. Бритиши пока не стреляли. Собирались подпустить нас поближе или полагали, что мы можем залечь за каменными обломками. Там была неплохая позиция для обороны. Их маги начали кастовать какую-то защитную хрень. В воздухе обозначилась серебристая дымка. — Отработать по ним волнами страха? — спросил за моей спиной Бондарева. — Не спеши. Сделаешь на счет два, — ответил я, внимательно отслеживая метание ослепленного робота. Он так сильно мешал стрелкам и магам, что пока его можно было счесть нашим союзникам. Едва мы вышли из-за завала, я скомандовал. — Крапальвары! Раз! Щит мне раскрывать не требовалось. Лепестки виолы уже были развернуты, защищая нас туманным слоем особой силовой магии. Когда я почувствовал, что замыкающий, бабский, тоже вышел из-за завала, обвалившийся плит, тогда дал команду «Два!», одновременно сворачивая щит и пуская правой волной широкую волну кинетики. Сделал я это как раз вовремя. Один из их магов уже начал кастовать ударную магию. Между его ладоней вспыхнул огненный сгусток. Бойцы в броне изготовились к стрельбе. К своему неудовольствию я заметил, что крайний слева брал нас на прицел из гранатобоя. Овы, мои лепестки Виола не очень надежная защита против такого оружия. Тем более они сейчас свернуты». Дистанция была великовата, и волна широкой кинетики ударила в полсилы, но этого хватило, чтобы всех бритишей сбить с ног. Бойцы в тяжелой броне просто потеряли равновесие, а магов так вообще отбросило метра на два-три. Защитный полок, который они не успели довести до готовности, развернуло фронтом к стене справа. Фаервол отлетел к потолку и там ухнул, осыпая бритишей с напами жгучих искр. Тут же Наташа ударила ментально и очень сильно. У меня даже заломило в затылке. Не знаю, ее это влияние было или нет, но один из бойцов в броне заорал что-то нечленораздельное и начал отолзать к останкам первого робота. Тари! скомандовал я, продолжая движение прямо по коридору. Тут же затрещали пистолетные выстрелы Элизабет и Бабского. Моя чеширская кошечка снова оказалась большой умницей. Без моей подсказки она положила того, что был с Грантобоем. нашу главную угрозу, и успела прикончить двух магов. Успехи бабского вышли скромнее, но одного стража он точно убрал. «Раз!» — выкликнул я, хлопком разворачивая щит. «За щитой тянуть было нельзя». Стрелки в броне, быстро оправившись от первого потрясения, снова изготовились к стрельбе. Их осталось всего три. Четвертый, видимо, раненый, пытался встать на четвереньки. Ослепленный робот уперся в стену и остановился, более не пытаясь найти цель. Защелкали выстрелы их штурмовых Томпсонов. И хотя я держал лепестки Виолы со всей возможной плотностью, несколько пуль пробило щит. Одну я поймал животом, больно. Примерно как с травматиками метрах с тридцати. Такое я несколько раз переживал в прошлой жизни. Надеюсь, мои девочки держались строго за мной, и никто не пострадал. Одновременный удар огненной и электрической магии не принес нам вреда. Правда, мою левую руку толкнул так, что я едва удержал щит. Жаркое пламя разлетелось в стороны огненными плевками. По туманному слою, хранившему нас, гадким шипением поползли электрические змейки. И на этом пока возможности их магов были исчерпаны. «Два!» — скомандовал я, едва уличив подходящий момент. Сворачивая щит, я присел, выбрасывая ладонь правой руки, пуская широкую волну кинетики. Вместе с тем, чувствуя сил, во мне остается немного. Не только магических. Мышцы рук и ног слегка подрагивали, каждое движение давалось усилием воли. Еще холод. Тот самый появившийся вместе с проклятущей магией пески времени, он поутих, но не ушел. В животе, ровно в чакре манипуре, словно застряла льдышка. Вторая волна кинетики оказалась посильнее первой. Тряхнула даже робота. Ближнего мага отнесло, подостав искореженного предыдущего робота. В этот раз Бондарева, похоже, выбрала конкретную цель. Боец в броне выронил винтовку и с криком ужаса начал отползать к лестнице. — Тари! — выкрикнул я, зная, что Элизабет очень ждет этой команды. Стрельцова появилась справа от меня. «Бом-бом-бом!» — бом» заговорила ее кобра. Слева раздались выстрелы бабского и, судя по звуку, штабс-капитан присоединился к нему. Что, в общем-то, правильно. На этом этапе мы имели шанс положить всех, преграждавших нас путь к лестнице. Сделали это благодаря Элизабет. Именно ее точные выстрелы убрали последних бойцов Уэйна. Бабский и Бондарева справились с незащищенными броней-магами. Отличная тактическая схема, Саш, высказал штаб капитан который убедилась, что в ближайшем радиусе угрозы для нас нет. Правда, у нее один недостаток. Какой? Я махнул рукой, призывая всех стать за столом робота, уничтоженного грантобоем. Я все еще опасался, что второй робот, пока неподвижно стоявший перед ком к стене, Поведет себя не так, как хотелось. Недостаток в том, что ее можно использовать только с тобой. В Грифоне есть трое сильных магов, которые делают довольно плотный щит, но никто не обладает кинетической магией такой силы, чтобы бить на дистанцию, да еще так широко, — пояснила бондрева Но я же демон. Эта схема придумана мной и под меня, — улыбнулся ей. Хотелось здесь остановиться, передохнуть хотя бы несколько минут, несмотря на то, что место было неприятным. Дымящие останки робота, лужицы крови, трупы валявшиеся на полу. Однако останавливаться мы не могли. Требовалось скорее, как можно скорее, добраться до подземного хода. И наш генерал, Наталья Петровна, мило улыбнулась. Наконец она это признает, пусть даже в шутку. «Все, идем! Быстрый марш по лестнице и направо! Там до дыры всего чуть-чуть! Прорвемся!» Я поправил лямки рюкзака, отягощенного табличка у панди и ключом к арентуам, настоящего, в отличие от добычи штабс-капитана. «По-прежнему построение Краб-Альвары!» — скомандовал я. «Саш!» — остановил Бондарева. — «Они на лестнице!» В этот миг я и без менталиста успел услышать ляск решетки, открывшейся выше на два уровня. Это было крайне хреновой новостью. Теперь без боя мы никак не успевали бы проскользнуть к дыре той самой пробитой мной вкладки, от которой до начала подземного хода было недалеко. А следом я услышал куда более неприятные звуки: ляск и гудение. Такие звуки мог издавать только робот. «Это, скорее всего, шагоход. Модель Иран Стейв. Отходим к завалу?» Бондарева ждала моего решения. «Да, отходим, бегом!» — скомандовал я, понимая, что это единственно верное решение. «Возможно, еще умнее было бы вернуться в хранилище, и там уже без спешки разобраться с этим проклятым железным Стивом». Ресурса мало, очень мало, но можно было подзарядиться от Бондаревой и от Бабского. Бабский, несмотря на тяжеленный рюкзак, бежал первый. Не могу сказать, что Леша трус. Вел он себя все это время достаточно смело. Ирис же, наоборот, не спешила и на бегу оглядывался на меня. Когда почувствовал, что стражи замка вот-вот появятся позади нас, я снова раскрыл лепестки виолы, развернулся, держа защитный слой перед собой и пятясь к обломкам диоритовых блоков. «Лезьте в хранилище!» — скомандовал я. «Быстрее! Прикрою!» Я обернулся, чувствуя, что Элис стоит за мной и не исполняет команду. В этот момент затрещали первые выстрелы из дальнего конца коридора. Метров к семи от нас ухнул фаервол. Второй ближе, пламя лизнуло обломок диоритвой плиты. — Элис, в дыру быстро! — заорал я на баронессу. «Э, — Да, демон! — отозвалась она, успев выстрелить несколько раз. И тут я услышал грохот гранатобоя. Граната, выпущенная роботом, стремительно неслась на нас. Резко шагнув влево, я попытался прикрыть щитом Стрельцову. Хотя от лепестков виолы маловато толка против такого оружия. От взрыва разлетелись куски диорита. Меня швырнуло на стену, при этом щит я удержал, не знаю, откуда взяли силы, ведь я даже бежал еле-еле. Бондаревы и Бабские выполнили мой приказ, успели скрыться в хранилище. С Элизабет все вышло намного хуже. Наш главный боец лежал ничком среди каменного крошева, ниже ее спины расплывалось красное пятно. На меня накатила ярость. Жар пошел по телу, и тот холод, что будто застрял в солнечном сплетении, растворился в миг. Со всех сил я пустил кинетическую волну, снося всех, кто успел спуститься, с лестницы в коридор. Удар был такой силой, что лапы робота-шагохода подогнулись, и он клеонул турелью в пол. Я выматерился и ударил еще, теперь же акцентированно в его боковину, пробивая не слишком толстые там бронелисты. Даже не заметил, как Бондарева и Бабски оказались возле меня и открыли огонь по британцам. И не сразу заметил как слева, чуть позади, вспыхнуло золотисто-красное свечение. Открывался портал богов.